Данная аудиокнига записана в рамках проекта Last Legends. Желаем вам приятного прослушивания Брентон Сандерсон Цикл Архив Бури света Книга первая. Путь королей Предисловие Калак обогнул цепь грозных скал и наткнулся на издыхающего громолома Гигантское чудище лежало на боку, выпиравшие из его груди острые гребни потрескались и раскрошились. Из гранитных плеч скелетоподобной твари торчали неестественно длинные конечности. Глаза, темно-красные пятна на клиновидной морде, выглядели двумя остывающими озерцами лавы, рожденные в недрах камня. Даже спустя столько веков Калак до сих пор вздрагивал, оказываясь так близко к громолому. Передние лапы монстра были размером с человека. Калака уже убивали такими лапами, ничего приятного. Приятная смерть вообще большая редкость. Калак обошел тварь, пробираясь через поле битвы с удвоенной осторожностью. Вокруг простиралась равнина, покрытая скалами диковинных форм. Ближайшие казались колоннами, сотворенными самой природой. И повсюду лежали трупы. Растений почти не было. Скальные выступы и нагромождения волнов пестрили многочисленными шрамами. Там, где сражались связующие потоки, остались груды обугленного щебня. Изредка Калак проходил мимо расщелин необычной формы, откуда из камня вырывались чудовища, чтобы ринуться в битву. Многие из тел, что он видел, принадлежали людям, но далеко не все. Кровь всех оттенков смешивалась. Красная, оранжевая, фиолетовая. Хотя мертвецы не шевелились, в ушах у калака стоял слабый гул. Эхо мучительных стонов, отголоски скорбных воплей. Победе следовало звучать иначе. Над чахлой растительностью, над сваленными в кучу тропьями, вился дым. Даже камни местами тлели. Пыленосцы потрудились на славу. И все-таки я выжил. Подумал Калак, торопясь к месту встречи, и приложил руку к груди. На этот раз я действительно выжил. События приняли опасный оборот. Умирая, Калак терял право выбора и отправлялся назад. Пережив опустошение, он все равно должен был все повторить, вернуться в жуткую обитель более пламени. А что, если он просто возьмет и останется здесь? Рискованные мысли. И от них несет предательством. Калак прибавил шагу. Место встречи, которое все 10 по своему обыкновению выбрали перед началом битвы, располагалось в тени высокой скалы, устремленного в небо шпиля. Выжившие должны были вернуться сюда. Странное дело, но Калака ожидался только Езриен. Неужели остальные 8 погибли? Всякое случалось. На этот раз битва оказалась чрезвычайно яростной, одной из самых тяжелых. Силы врага с каждым разом крепли. Приблизившись к основанию шпиля, Калак понял свою ошибку и нахмурился. Там красовались семь великолепных мечей, вонзенные в камень. Покрытые узорами и знаками, они отличались друг от друга по форме и выглядели истинными шедеврами. Он опознал каждый. Оставшись без хозяев клинки чести исчезли бы. Клинок чести. Оружие по силе превосходящее даже осколочный клинок. Неповторимое, драгоценное. Езриен стоял вне круга мечи, глядя на восток. Изриен Мужчина в Бело-голубом покосился на прибывшего. На вид Езриену не дашь больше 30, как и много веков назад. Аккуратная черная бородка, Красивый наряд обгорел, покрылся пятнами крови. Езриян повернулся к Калаку, заложив руки за спину. «Что происходит?» Спросил Калак. «Где все?» Низкий голос был исполнен королевского спокойствия. Езриян уже много веков не носил корону, но сохранил привычки монарха. Казалось, его ничего не может застать врасплох. «Случилось что-то вроде чуда». На этот раз погиб только один. Талинель. Не хватало лишь клинка чести, который принадлежал Талинелю. Да, он до последнего удерживал перевал у реки на севере. Кала кивнул. Талин всегда выбирал битвы, всем казавшиеся безнадежными. И побеждал в них. А еще нередко погибал до исхода боя. Теперь он там, где им всем надлежит быть между опустошениями. В обители кошмаров. Калак понял, что дрожит. Когда же он успел так ослабеть? Изриен, я не вернусь туда. Прошептал Калак, шагнув вперед и схватив товарища за руку. Просто не могу! Он признался, будто что-то сломалось внутри. Как долго все это длилось? Его пытали на протяжении веков, или, возможно, тысячелетий, он давно сбился со счета. Каждый день начинался с огня, с крючев, вонзавшихся в плоть, с того, что его рука сгорала, кожа, мясо, кость и запах. О, всемогущий этот ужасный запах! Оставь свой меч, сказал Езриен. Что? Езриен кивком указал на кольцо мечей. Меня избрали, чтобы подождать. Не было уверенности в том, что ты выжил. Мы. Приняли решение. Пришло время покончить с клятвами. Калак содрогнулся от ужаса. А последствия? Ишар убежден, что для соблюдения договора клятв хватит и одного из нас. Не исключено, что мы покончим с циклом опустошений. Калак и Езриен посмотрели друг на друга. Слева от них что-то дымилось. Позади раздавались тоны умирающих, терзая слух. В глазах бессмертного короля Калак увидел боль и скорбь. Возможно, даже малодушие. Глаза человека, который замер на самом краю бездонной пропасти. «Всемогущий. Всевышний», — подумал Калак. «Выходит, он тоже сломался». Все они сломались. Калак повернулся и прошел к невысокому скальному выступу. Оттуда открывался полный вид на поле боя. Среди великого множества мертвых бродили выжившие. Мужчины в грубых одеяниях держали в руках копья с бронзовыми наконечниками. Полной противоположностью им были войны в блестящих доспехах. Мимо прошел отряд четверка в изодранных дубленных шкурах. И кожа скверной выделки следовала за могучей фигурой в серебряных латах, покрытых замысловатым узором. До да чего разительный контраст. Изриен подошел к нему. Мы кажемся им богами», — пробормотал Калак. «Они верят в нас. Только мы можем им помочь. У них есть сияющие. Этого достаточно». Калак покачал головой. «Так врага не удержать, сам знаешь. Он что-то придумает». «Возможно». Согласился король Вестников и ничего больше не объяснил. «Как же тайно». Запах горелой плоти, пламя, боль, боль, боль. Лучше пусть страдает он один, чем десять. Прошептал Езриен равнодушный, словно тень. Темное подобие подборника чести и истины, озаренного горячим и ярким светом. Король Вестников снова подошел к кольцу мечей. В его руках появился клинок чести. Соткался из тумана и покрылся каплями росы. Калак, уже все решено. «Дальше каждый из нас пойдет своим путем и не будет искать встречи с другими, а клинки необходимо оставить здесь. Наш договор клятв завершен. Он поднял меч и вонзил его в камень рядом с семью остальными. Ненадолго застыл, глядя на клинок чести, а потом склонил голову и отвернулся, словно его одолел стыд. Мы по собственной воле взвалили это бремя на свои плечи». «Значит, можем и отказаться от него, если нам так хочется». «А что мы скажем людям?» – спросил Калак. «Какими словами они будут помнить этот день?» «Все просто», – ответил Езриен перед тем, как уйти. «Объявим, что они наконец-то победили. Это довольно легкая ложь. И кто знает, может, она еще окажется правдой». Калак следил за Езриеном, пока тот не затерялся в выжженной доли. Потом призвал собственный клинок чести и вонзил в камень рядом с остальными восьмью. Повернулся и зашагал в сторону, противоположную той, куда ушел король Вестников. В какой-то момент не удержался и оглянулся. В кольце мечей зияло единственное пустое место, отведенное десятому клинку. И тому, кого они потеряли. Тому, кого они бросили. «Прости нас», — подумал калак И ушел. Книга первая. Путь королей. 4500 лет спустя. Пролог. Убивать. Любовь человеческая, хлад, горный ручей всего-то в трех шагах от льда. Мы ему принадлежим. О, буря отец, мы ему принадлежим. Осталось лишь тысяча дней. И грянет буря бури Записано в первый день недели пала месяца Шаш 1171 года. За 30 секунд до смерти. Наблюдалась темноглазая беременная женщина средних лет. Ребенок не выжил. В день, когда З, сын сына Валана, неправедник из Шиновара, готовился убить короля, он нарядился в белое. Белая одежда была традицией паршенди. Чуждо ему. Но Зет подчинился хозяевам, не требуя объяснений. Он сидел в большой комнате с каменными стенами. Здесь было жарко, как в печке, из-за двух огромных очагов. Яркий свет от огня падал на пирующих, Их кожа покрылась бусинками пота, пока они танцевали и пили. Орали, пели и хлопали в ладоши. Некоторые, раскрасневшись, падали без чувств. Не выдержав буйного празднества, их желудки оказались неважными бурдюками для вина. Мертвецкий пьяных гуляк из пиршественного зала уносили приятели, чтобы уложить в подготовленные заранее постели. Зет не качался в такт барабаном. Не пился сапфировое вино и не пытался танцевать. Он сидел на скамье в дальнем углу неподвижный слуга в белой одежде. Мало кто на празднике, устроенный по случаю подписания договора, обращал на него внимание. Он был просто слугой, а шинцев легко не замечать. Здесь, на Востоке, привыкли считать соплеменников Зетта покорными и безвредными. И, как правило, не зря. Барабанщики изменили ритм. Новая мелодия встряхнула Зетта, словно комнату вдруг захлестнули волны невидимой крови, пульсирующей в такт бьющимся сердцам. Хозяева Зетта. В более цивилизованных королевствах к ним относились с презрением. Как дикарям, сидели за отдельными столами. У них была черная кожа с красными разводами. Паршенди, так их называли дальние родственники куда более послушного и услужливого народа, известного в большей части мира как паршуны. Ты да чего же странно, это имя им дали о Паршенди означало нечто вроде паршуны, которую умеют думать. Почему-то ни одна, ни другая сторона не находили это оскорбительным. Паршенди привели своих музыкантов. Поначалу светлоглазые Олети чувствовали себя неуютно. Для них барабаны были главными музыкальными инструментами темноглазых простолюдинов. Однако вино не и убийца обычаев и правил. И к этому моменту знать олети самозабвенно танцевала. Зет начал пробираться через зал. Празднество затянулось. Король и тот ушел к себе несколько часов назад. Но многие продолжали развлекаться. По пути Зету пришлось обогнуть родного брата короля холлина Холина, спьяно уснувшего прямо за столом. Крепкий пожилой мужчина истово гнал прочь всех, кто пытался увести его отдыхать. Где же ясно королевская дочь? Элакар, сын и наследник короля, сидел за столом для почетных гостей, возглавляя пиршество в отсутствие отца. Он беседовал с двумя гостями, темнокожим Азирцем, у которого на щеке было странное бледное пятно, и худым мужчиной по виду Алете, который все время озирался по сторонам. Те, с кем пировал принц, не представляли никакого интереса. Стараясь держаться подальше от наследника престола, Зет прошел вдоль стены зала, мимо барабанщиков. Над головами музыкантов носились спрены музыки. Маленькие духи в облике кружащихся прозрачных лент. Барабанщики заметили Зета. Когда он приблизился, им предстояло скоро уйти вместе с остальными Паршенди. Они не казались ни оскорбленными, ни рассерженными и все-таки собирались нарушить договор, подписанный всего-то несколько часов назад. В этом не было смысла, но Зет не задавал вопросов. На выходе из зала он прошел между рядами ламп. Они выступали из стен самого пола и излучали ровный лазурный свет. Это внутри съели сапфиры. наполненные бури светом, светотатство. Как местные осмеивались использовать нечто столь божественное для освещения комнаты. Хуже того ученые лети по слухам были близки к созданию новых осколочных клинков. Зет надеялся, что это просто безмерное хвастовство. Иначе миру следует готовиться к тому, что от далекой таллены до горделивого яки веда. Родители начнут говорить со своими детьми на языке олете. Этот народ внушал почтение. Даже опьянение не мешало Олете вести себя с прирожденным изяществом. Мужчины высокие и статные носили темные шелковые одеяния с двумя рядами пуговиц на груди. С замысловатой серебряной и золотой вышивкой. Любой из них мог сойти за генерала на поле боя. Женщины выглядели еще ревнительнее. Они носили роскошные шелковые платья, которые плотно облегали фигуру и предпочитали яркие цвета, выделяясь на фоне темных нарядов мужчин. Левый рукав платья длиннее, правого и закрывал руку целиком. В странное представление о приличиях. Черные волосы дамы укладывали в высокие прически, заплетали в замысловатые косы и оставляли свободными. Частенько их украшали золотыми лентами драгоценными камнями, излучавшими и свет Красота! Светотатственная красота! Першественный зал остался позади. Пройдя совсем немного, Зетт миновал дверь, за которой развернулся пир нищих. Такова была традиция лети. По соседству с королем и его гостями в отделении зала пировали беднейшие из горожан. Мужчина с длинно-серой-черной бородой сидел на пороге. Точно куль, и глупо улыбался. Был ли он пьян или не в ладах с головой, Зет не понял. «Ой, как тебе?» Спросил незнакомец, еле врача языком. Засмеялся и понес какую-то колесицу, протягивая руку к бурлику с вином. «Значит, все-таки пьяный». Зет соскользнул мимо него и пошел дальше. Вдоль ряда статуи десяти вестников из древнего пантеона ворен Иезреези, Иши, Келик, Талинилат. Он всех посчитал и понял, что скульптур только 9. Кого-то не хватает. От чего убрали изваяние шалаш? Король Гавилар, по слухам, был ревностным варенистом. Даже излишне ревностным, как говорили некоторые. Коридор поворачивал направо, огибая куполообразный дворец по периметру. Это был королевский третий этаж. Из это со всех сторон окружал камень. Стены, потолок, пол. Свитотатство нельзя попирать ногами камень. Но ему-то что? Он не праведник. Хозяева приказывают, он выполняет. Сегодня приказы включали белую одежду. Свободные белые штаны, веревка вместо пояса и полупрозрачная рубашка с длинными рукавами и глубоким воротом. У Поршенди принято убийцам одеваться в белое. Зет не спрашивал, но хозяева все же объяснили, зачем нужен белый цвет. Чтобы быть смелым. Чтобы не затеряться в ночи. Чтобы предупредить. Ведь тот, кого ты идешь убивать, должен увидеть твое приближение. Зет повернул направо в коридор, который вел прямо в королевские покои. На стенах горели факелы, но их свет не насыщал коридор, как жидкий бульон не насыщает после долгого поста. Вокруг факелов танцевали крошечные спрены пламени, точно сгустки света, превратившись в насекомых. От такого освещения никакой пользы. Зед потянулся за своим кошелем со сферами, но замер, увидев впереди еще несколько синих огней. На стене висела пара буресветных ламп, и в середине каждого горели яркие сапфиры. Он подошел к одной из них и протянул руку, чтобы обхватить защищенный стеклом драгоценный камень. «Эй, ты!» – крикнул кто-то на Олитийском. На пересечении коридоров стояли два стражника. Два, потому что этой ночью в Холинар заявились дикари. Конечно, предполагалось, что Паршенди и Олете теперь союзники. Но союзы, как известно, бывают очень зыбкими. Этот рухнет не пройдет и часа. Зет наблюдал за приближением воинов. Вооружены копьями, не светлоглазые. А значит, не имеют права носить мечи. Но на красных нагрудниках видны узоры, как и на шлемах. Высокородные граждане, пусть и темноглазые, в королевской гвардии у них уважаемые должности. В нескольких футах от Зетта один из стражей махнул копьем. «Пошел вон, быстро! Тебя здесь не должно быть!» У Лети была смуглая кожа и усики, обрамлявшие губы и переходившие в бороду. Зет не шелохнулся. «Ну!» – поторопил стражник. «Чего ждешь? Убийца глубоко вдохнул и сосредоточился на буресвете. Тот хлынул в него, струясь из двух сапфировых ламп на стене и наполнил, как воздух наполняет лёгкие. Буресвет заклубился внутри Зетта, а коридор вдруг погрузился в тень. Словно вершина холма, которую загородило от солнца облачко. Тепло и ярость света наполнили убийцу, будто в его вены впрыснули бурю. Внезапный прилив сил по-своему опасен. Теперь Зетта переполняла жажда действовать. Двигаться, атаковать. Он затаил дыхание, удерживая свет. Но тот все равно просачивался. свет можно было хранить в себе недолго. В лучшем случае несколько минут. Он ускальзывал из человеческого тела, которое слишком похоже на губку. С Зетту доводилось слышать, что приносящие пустоту могли удерживать его в себе сколько хотели. Только существовали ли они на самом деле? Его кара свидетельствовала, что нет. Честь утверждала, что да. Пылая священной мощью, Зетт повернулся к стражникам. Очевидно, они заметили, что над его кожей клубица, похожая на дым сияние. Стоявший впереди Олете прищурился и помрачнел. Неправедник не сомневался, что Стражнику раньше не доводилось видеть подобное. Насколько Зету было известно, он убил всех камнеходцев, которые видели его в действии. «Кто, кто ты такой?» В голосе охранника не осталось было твердости. «Дух или человек?» То я?» Прошептал Зед, глядя мимо войны в конец длинного коридора. И частица света вырвалась из его рта. «Я тот, кто сожалеет». Моргнув, убийца связал себя с отдаленной точкой в глубине коридора. Его окутала вспышка бури света, охладившая кожу. И тотчас же земное притяжение исчезло. Замен его потянуло к той точке, на которой он сконцентрировался. Как если бы коридор для него одного вдруг опрокинулся, превратился в колодец, и дальняя сторона коридора оказалась его дном. Это было основное плетение, первое из известных ему трех видов плетений. Оно позволяло управлять той силой, спреном или богом, что удерживали людей на земле. При помощи этого плетения Z мог притягивать все что угодно к любым поверхностям или менять для них верх и низ. Для Зета коридор и правда превратился в глубокую шахту, в которую он падал, а два стражника стояли на одной из ее стен. Не успели они опомниться, как Зетт ударил обоих ногами в лица и опрокинул. Быстро перевел взгляд на настоящий пол и связал себе с ним. Из убийцы продолжал строиться свет. Пол коридора опять стал низом а он приземлился между двумя стражниками, хрустя одеждой, с которой сыпались хлопья ини. Зет поднялся и начал призыв осколочного клинка. Один из воинов принялся шарить в поисках копья. Неправедник склонился над ним и, коснувшись его плеча, сосредоточился на точке над собой. Усилием воли перенес часть света из своего тела в тело воина, после чего плетением притянул беднягу к потолку. Стражник в ужасе завопил, когда низ и верх поменялись для него местами. И спуская свет, он врезался в потолок и выронил копье. К оружию магия не применялась. Оно со стуком упало на пол рядом с Зетом. Убивать величайшие из всех грехов. И все же он, Зет, неправедник, кощунственно ступающий по камням, которые кто-то использовал для стройки. И этому не будет конца. Неправеднику запрещено посягать лишь на одну жизнь. Свою собственную. На десятом ударе сердца его осколочный клинок упал в подставленную руку. Оружие словно соткалось из тумана, и вдоль всего лезвия проступили капли росы. Осколочный клинок был длинным и тонким, обоюдоострым, не таким массивным, как другие. Зет взмахнул им, и лезвие высекло линию на каменном полу и прошло через шею второго стражника. Как обычно, сколочный клинок убивал странно, с легкостью разрубая камень. Стали ли что-нибудь неодушевленное? Металл превращался в облачко тумана, соприкасаясь с кожей живого существа. Он прошел сквозь шею, не оставив ни следа. Но после этого глаза несчастного задымились и вспыхнули. Они почернели, усохли в глазницах, и Олете обмяк. Мертвый. Осколочный клинок не резал живую плоть. Он сразу отсекал душу. Наверху охнул первый стражник. Ему удалось встать на ноги, хоть это и означало, что стоял он вниз головой, приклеившись к потолку коридора. «Убийца!» – заорал воин. «Убийца с осколочным клинком в королевском дворце! К оружию!» «Наконец-то!» – подумал Зет. Стражники ничего не знали о свойствах и возможностях бури света. Но вот осколочный меч они бы ни с чем не перепутали. Неправедник наклонился и подобрал копье, одновременно он выдохнул, впервые с того момента, как втянул в себя бури свет Тот подпитывал Зета, пока был внутри, но из двух ламп удалось получить не так уж много. И ему вскоре предстояло искать для подпитки новый источник. Теперь, когда Зет начал дышать, буресвет вытекал быстрее. Убийца упер тупой конец копья в каменный пол и поднял взгляд к потолку. Стражник над ним перестал орать и выпучил глаза, увидев, как полы мундиры заскользили вниз. Земля отыгрывала позиции. Свет, строившийся из тела Олети, иссекал. Воин посмотрел на Зета, а точнее на наконечник направленного на него копья. Вокруг Олети из каменного потолка начали выползать фиолетовые спрены страха. Свет померк, стражник упал. Когда копье пронзило его грудь, он закричал. Зетт выпустил копье, и, насаженное на острие дергающееся тело, ударилось о каменный пол с глухим стуком. Держа в руке осколочный клинок, неправедник свернул в боковой коридор, следуя запечатленной в памяти карте. Нырнув за угол, он прижался к стене как раз в тот момент, когда отряд стражников обнаружил трупы. Воины тотчас же зашумели, опять поднимая тревогу. Ему дали четкие указания: убить короля, убить при свидетелях, позволить Алете узнать о своем приближении и о том, что должно случиться. Зачем? Зачем Паршенди согласились на этот договор? Лишь для того, чтобы в самую ночь его подписания подослать убийцу? На стенах нового коридора драгоценных камней оказалось еще больше. Король Гавилар любил показную роскошь. И ему было невдомёк, что все это источники силы для Зетта и его плетений. То что делал Зет, никто не видел уже много тысячелетий. Почти все хроники былых времен были утрачены. А легенды ужасали своей неточностью. Зет снова выглянул в коридор. Один из стражников заметил его, скинул руку и заорал. З убедился, что его как следует разглядели и рванул прочь. На бегу сделал глубокий вдох, втянул буре свет из лампы, тело ожило, он побежал быстрее, и каждая мышца чуть не лопалась от переполнявшей его силы. Внутри его свет превратился в бурю. Кровь грохотала в ушах. Это было ужасно и в то же время прекрасно. Сначала прямо! Потом один поворот. Он распахнул дверь кладовую и чуть-чуть помедлил. Самый раз, чтобы, завернувшись за угол, стражник успел увидеть. После чего ворвался внутрь, готовясь к полному сплетению. Вскинул руку и усилием воли направил в нее бури свет так, что кожа начала сиять. Потом хлопнул рукой по дверной раме, обрызгав ее белым светом, точно краской, и захлопнул дверь перед носом у стражников. Бурисвет удерживал дверь так, будто ее подпирала сотня рук. Полное сплетение связывало предметы друг с другом и крепко держало до тех пор, пока не кончался Бурисвет. Чтобы создать такое сложное плетение, требовалось больше времени. Бурисвет уходил куда быстрее. Ручка дернулась, потом затрещало дерево. Стражники попытались выбить дверь, и кто-то крикнул, чтобы принесли топор. Зет стремительно пересек комнату, лавируя между укрытой чехлами мебелью дорогих пород дерева. Добрался до дальней стены и приготовился к очередному кощунству. Убийца поднял осколочный клинок и горизонтально рубанул по темному серому камню. Тот поддался легко. Осколочный клинок мог резать любой материал. Последовали два вертикальных удара и еще один у основания. Получился большой куб. Зет прижал к нему ладонь и усилием воли наполнил бури светом. Дверь затрещала. Зет оглянулся, сосредоточился и плетением притянул к ней вырезанный из камня куб. Одежда покрылась синим. Для сплетения чего-то столь большого требовалось изрядное количество бури света. Ураган внутри его утих. Как будто шторм сменился моросящим дождиком. Он шагнул в сторону. Громадный каменный куб вздрогнул и поехал в комнату. Обычных усилий не хватило бы для того, чтобы сдвинуть с места такую громадину. По желанию Зета для каменной глыбы дверь оказалась низом. И теперь куб устремился к ней, кувыркаясь и разнося мебель в щепки. Войны выломали дверь и ворвались в комнату как раз в тот момент, когда на них налетел громадный камень. Зет повернулся спиной к жутким звукам. Крики, треск дерева и хруст ломающихся костей. Пригнулся и прошел сквозь проделанное в стене отверстие прямиком в коридор. Он шел медленно, опустошая каждую попадавшуюся лампу, вытягивая буре свет и заново разодоривая бурю внутри себя. Светильники тускнели, становились все темней. Наконец показалась массивная деревянная дверь. Зед увидел, как сквозь швы между каменными плитами просачиваются спрены страха похожие на шарики фиолетовой слизи. Возле дверного проема их было больше всего. Их притягивал ужас, который испытывал кто-то за дверью. Зет распахнул дверь и вошел в последний коридор, ведущий к покоям короля. Вдоль его стен стояли высокие красные глиняные вазы, подле которых переминались взволнованные солдаты. Посреди коридора лежал длинный узкий ковер тоже красный, точно кровавая река. Ближайшие войны не стали ждать, пока он подойдет и кинулись навстречу, поднимая короткие металлические копья. Z прижал руку к дверной раме, заполняя ее бурисветом для третьего заключительного плетения, обратного. Оно работало по-другому, нежели первые два. Это плетение не вынуждало дверную раму испускать бурисвет наоборот. Она как бы начинала его втягивать и окуталась странным полумраком. Стражники метнули копья, но Зет не шелохнулся, продолжая прижимать ладонь к дверной раме. Обратное плетение требовало постоянного соприкосновения с предметом, зато отнимало сравнительно мало бури света. Оно притягивало к себе. Все, что двигалось в направлении Зета, особенно если это были легкие предметы, Копья вильнули в полете и вонзились в деревянную раму по обе стороны от убийцы. Почувствуя удар, он прыгнул, плетением притянул себя к правой стене, влетел в нее с громким хлопком и перестроил свое восприятие. Теперь и не он стоял на стене, а солдаты. Кроваво-красный ковер строился между ними, точно длинный гобелен. Зед бросился бежать по коридору, на ходу полоснув осколочным клинком по шее двух копейщиков. Их глаза вспыхнули, войны пали замертво. Остальные стражники запаниковали. Кто-то попытался напасть, другие звали на помощь, а некоторые кинулись от него прочь. Атакующим пришлось нелегко, их сбивало с толку то, что с их точки зрения цель бегала по стене. Зет сразил нескольких, прыгнул, кувыркнулся и опять притянул себя к полу. Приземлился в самом центре отряда, окруженный со всех сторон. Но с клинком в руках. Согласно легенде, осколочные мечи изначально принадлежали сияющим рыцарям, и было это давным-давно. Клинки подарок бога о предназначались для битвы с приносящими пустоту, ужасными созданиями из камня и пламени. В десятки футов роста с глазами горящими от ярости. Когда у врага кожа точно каменная от и отстали никакого проко. Нужно что-то полученное с самих небес. Неправедник выпрямился. Его свободная белая одежда заколыхалась. Челюсти сжались от осознания греховности происходящего. Он ударил. На поверхности клинка сверкнул отраженный свет факелов. Убийца атаковал широкими элегантными взмахами. Три удара один за другим. Он не мог не зажать уши, чтобы не слышать криков. Не закрыть глаза, чтобы не видеть падающих людей. Войны падали, вокруг него точные игрушки, попавшие под руку бессердечному ребенку. Стоило лезвию рассеть человеку хребет, хребе, тот умирал, и глаза его чернели. И если меч пронзал руку или ногу, конечность отмирала. Один солдат отшатнулся от Зетта, а его рука превратилась в безвольную плеть. Он никогда больше ее не почувствует, не шевельнет ею. Убийца опустила осколочный клинок, стоя посреди трупов с выженными глазами. Здесь в Алиткаре люди часто рассказывали легенды о том, как тяжело далось человечеству победа над приносящими пустоту. Но когда оружие, созданное для борьбы с кошмарами, обратилось против обычных солдат, жизнь утратила всякую ценность. Зет продолжил путь, ступая ногами в сандалях по мягкому красному ковру. Осколочный клинок, как обычно, серебристо блестел и был чист. «Убивая таким оружием, не проливаешь кровь. Это словно знамение. Меч — лишь инструмент, на него не переложишь вину за убийство». Дверь в конце коридора распахнулась. Зет замер, наблюдая за тем, как небольшой отряд спешно выводит человека в королевском одеянии, который пригнул голову, словно опасаясь летящих стрел. Солдаты были в темно-синих мундирах. «Цвета королевской гвардии!» Они не замедляли шаг при виде трупов, не остановили на них взгляда. Стражники знали, на что способно осколочное оружие. Открыв боковую дверь, они запихнули в нее своего подопечного, а сами выстроились цепью в коридоре, наставив на Зета копья. Из королевских покоев показалась фигура в блестящей синем доспехе и из плотно пролегающих друг к другу пластин. В отличие от обычного панциря, у этого на стыках не было видно ни кожи, ни кольчуги, только пластины меньшего размера, подогнанные с поразительной точностью. Красивый синий цвет оттеняли золотые полосы по краю каждой пластины. Шлем украшали три пары крылышек, более напоминавших рожки. Осколочный доспех, надлежащее дополнение к клинку. Мечуного прибывшего тоже был. Громадный шестифут с узором в виде языков пламени вдоль всего лезвия серебристого материала. Мерцающее, почти светящееся оружие предназначалось для убийства темных богов. И размерами превосходило то, которым владел З. З колебался. Он не узнавал доспех. Это задание ему поручили неожиданно и не дали времени запомнить все разнообразные латы и клинки Олете. Но с владельцем доспеха придется разобраться до погони за королем. Такого врага нельзя оставить за спиной. Кроме того, Страж может победить Зета, покончить с его жалким существованием. Плетениями не пронять осколочный доспех. И эти латы сделают любого лучшим бойцом, ибо наделяют силой. Честь Зета не позволяла ему отступить от миссии или искать смерти. Но если смерть явится, он встретит ее с распростертыми объятиями. Рыцарь ударил. с плетением притянул к себе стену коридора, развернувшись в прыжке. Тут же прянул назад, держа клинок на Страж принял угрожающую позу. Это была одна из излюбленных здесь на востоке фехтовальных стоек. Незнакомец двигался куда проворнее, чем можно было бы ожидать от человека в подобных массивных латах. Осколочный доспех был особенным, столь же древним и магическим, как и клинок, с которым они друг друга дополняли. Воин атаковал. Зет крутанулся и плетением притянул себя к потолку, и клинок стражника врезался в стену. Ощущая азарт, состязание, убийца рванулся вперед и нанес удар сверху вниз, скинув меч над головой и пытаясь достать голову рыцаря. Тот увернулся, упав на одно колено, и клинок рассек воздух. Неправедник отпрыгнул, уходя из-под удара. Страж пронзил мечом потолок. У Зета не было доспеха, да и он в нём не нуждался. Драгоценные камни, подпитывавшие доспехи, путали бы его плетение, и пришлось выбирать либо одно, либо другое. Пока незнакомец разворачивался, Зет промчался по потолку. Как и ожидалось, противник вновь занес меч. И убийца с перекатом отпрянул в сторону. Вскочил, опять прыгнул и плетением переместил себя на пол. Перевернувшись в полёте, приземлился позади рыцаря и обрушил клинок на его спину. Увы, у осколочных лад имелось одно значительное преимущество. Осколочным клинком его было не пронзить. Оружие Зета ударилось о твёрдую поверхность, и по спиной пласти недоспеха побежала паутина мерцающих трещин из которых потек буресвет. Осколочный панцирь не ломался и не гнулся, как обычный металл. Зету придется ударить воина по меньшей мере еще раз в то же самое место, чтобы пробить пластину. Воин яростно замахнулся, целясь в колени Зета, и тот прянул в сторону. Буря внутри давала ему множество преимуществ, включая способность быстро залечивать небольшие раны. Но она не смогла бы восстановить конечности омертвевшие после удара осколочного клинка. Зед обошел рыцаря, выбрал момент и ринулся вперед. Противник снова нанес удар. Но неправедник плетением на миг притянул к себе к потолку, взмыл, пролетел над лезвием и тотчас же вновь переместил себя на пол. Атаковал, но страж был к этому готов и ответил почти безупречным ударом. Промахнулся всего на палец. Незнакомец умел обращаться со своим мечом и был опасен. Многие владельцы осколочных доспехов слишком полагались на мощь оружия и латы. Но с этим воином все обстояло иначе. Зетт отпрыгнул к стене и обрушил на рыцаря серию быстрых коротких атак. Противник парировал их широкими размашистыми ударами. Его длинный клинок не позволял Зету подобраться ближе. Слишком долго. Мелькнуло у Зетта. Если король скроется, миссия будет провалена, несмотря на количество убийств. Он пригнулся, чтобы нанести удар, но рыцарь вынудил его отступить. Каждая секунда битва увеличивала шансы Гавилара на спасение. Пришло время для безрассудства. Зев взмыл воздух и плетением опрокинув себя в другой конец коридора, понесся к противнику ногами вперед. Страж не замедлил отреагировать, но Z уже изменил точку привязки плетения и опустился вниз. Осколочный клинок просвистел над ним. Зедд приземлился в низкой стойке. Бросился вперед, используя инерцию, и рубанул рыцаря в бок. Туда, где пластина доспеха треснула. Удар вышел мощным. Пластина разлетелась на части, во все стороны полетели кусочки расплавленного металла. Воин охнул и упал на одно колено, прижимая руку к пробоине. Зет пнул его в разбитый бок. И усиленный светом тычок отшвырнул рыцаря. Массивный за счет доспехов страж пробил двери королевских покоев и рухнул посреди комнаты. Зато оставил его, метнувшись в дверь справа. Следуя тем же путем, каким сбежал король. В этом коридоре тоже лежал красный ковер. Буресветные лампы дали Зету возможность подпитать бурю внутри себя. Убийца ускорился, ощущая прилив сил. И если получится наверстать упущенное, можно разобраться с королем, а потом вернуться и завершить сражение с владельцем осколочных лад. Это будет непросто. Полное сплетение на дверной раме не задержат рыцаря, а доспех позволит ему бежать с нечеловеческой быстротой. Зет оглянулся. Страж его не преследовал. Поверженный воин сидел явно ошарашенный. Зед лишь мельком увидел его, окруженного кусками разбитой двери. Возможно, удар был сильнее, чем предполагалось. Или нет. Неправедник замер. Он вспомнил, как тот, кого спасали солдаты, прятал лицо. Рыцарь в осколочных доспехах все еще не бросился в погоню. Он сражался, как настоящий знаток. Говорили, что лишь немногие могли сравниться с Гавиларом Холлиным в искусстве боя на мечах. Что, если это… Зет повернулся и ринулся назад, доверившись чутью. Воин не увидел его и проворно вскочил, надо действовать быстрее. Что может сделать король, спасая свою жизнь? Сбежать, полагаясь на несколько стражников? Или облачиться в почти непробиваемые осколочные латы и остаться, притворяясь охранником? Умно! подумал Зет. А рыцарь снова принял боевую стойку. Убийца атаковал с усиленным рвением, нанося удары один за другим в вихрь. Воин, король Гавилар, отвечал не менее яростно. Зет увернулся от одного выпада и почувствовал ветер от клинка, который пронесся всего в нескольких дюймов перед ним. Он рассчитал следующую комбинацию и ринулся под ответный замах короля. Тот, ожидая очередного удара в бок, согнул руку прикрывая дыру в доспехе. Это позволило Зету обойти его попасть в королевские покои. Король развернулся, чтобы броситься следом. Но Зет побежал через роскошно обставленную комнату, касаясь каждого предмета обстановки, что попадался ему под руку. Он наполнялся буря светом и плетением привязывал к точке за спиной короля. Мебель закувыркалась, точно комнату опрокинули на бок. Кушетки, кресла и столы рухнули на застигнутого врасплох монарха. Гавилар совершил ошибку, принявшись рубить их осколочным клинком. Оружие легко рассекло большой диван, но его части все равно обрушились на короля, едва не сбив. И когда следующий в Гавилара врезалась скамеечка для ног, он упал. Гавилар выбрался из-под кувыркающейся мебели и бросился в атаку. Из каждой трещины в его доспехе тек бури свет. Зет подобрался и в тот момент, когда король был уже рядом, прыгнул плетением, притянув себя к точке сзади и справа. Он ускользнул из-под удара и вновь упал вперед. Убийца окутался сиянием бури света и, ощущая ледяную корку на одежде, понесся на короля со скоростью, вдвое превышающей обычное падение. Поза монарха выдала замешательство, когда Зет кувыркнулся в воздухе и ринулся к нему, замахиваясь. Он обрушил клинок на шлем короля, потом сразу же использовал плетение, чтобы потолок обратился полом. И упал, тяжело ударившийся каменный свод. Слишком много плетений в разных направлениях, и тело растерялось. Грациозное приземление оказалось невозможным. З поднялся не без труда. Король попытался занять удобную позицию для удара, который мог бы достать убийцу. Из его треснувшего шлема сочился буресвет. К тому же приходилось прикрывать бокс разбитой пластиной. Он замахнулся. З тотчас же плетением перенес точку притяжения на пол, решив, что выпад короля не позволит ему вовремя опустить меч. Зед недооценил противника. Монарх положился на крепкий шлем и подставился под клинок. Когда убийца вторым ударом разбил шлем, свободная рука Гавилара, облаченная в латную перчатку, врезалась ему в челюсть. Перед глазами ослепительно вспыхнуло, лицо обожгло жуткой болью, все вокруг расплылось и померкло. Боль, какая сильная боль. Он завопил, стремительно теряя бури свет, и впечатался спиной во что-то твердое, балконные двери. Плечи снова обожгло болью, как будто в них вонзили сотню кинжалов. Зет рухнул на пол, откатился и замер, дрожа всем телом. «Обычного человека такой удар убил бы». «Не время для боли». Он моргнул, тряхнул головой. Мир вокруг был размытым и темным. А слеп? Нет, это снаружи темно. Отброшенный силой удара убийца пробил с собой дверь и оказался на деревянном балконе. Что-то грохотало. тяжелые шаги. «Рыцарь!» Зед с трудом поднялся. Перед глазами все плыло. Одна сторона лица окровоточила, из раны поднимался буресвет, ослепляя левый глаз. Свет. Он исцелится, если успеет. Его челюсть отвисла. Сломана. Клинок выпал из рук. Впереди возникла массивная тень. Из осколочного доспеха вытекло столько буресвета, что королю трудно было двигаться. Но он приближался. Зет закричал, упал на колени и, заполнив деревянный балкон бури светом, плетением связал его с землей. Повеяло ледяным холодом, перетекая через руки Зета в дерево. Он протягивал потоки силы между балконом и землей еще и еще раз. В четвертый же раз, когда Гавилар вступил через порог, балкон прогнулся под весом человека в осколочных доспехах. Дерево угрожающе затрещало. Король замер. З в пятый раз крутил плетение между балконом и землей. Вся конструкция начала разрушаться. Неправедник вскочил, невзирая на сломанную челюсть, и использовал последние капли бури света, чтобы плетением привязать себе к стене здания. Падай он промчался мимо изумленного гавелара потом ударился о стену и покатился по ней кувырком. Балкон рухнул, и король, теряя под собой опору, успел бросить на Зеда потрясённый взгляд. Падение было недолгим. В свете луны убийца мрачно наблюдал одним глазом. Сквозь туман, не желавший рассеиваться, как его жертва грохнулась на каменные плиты. Стена дворца дрогнула, отрезк сломанного дерева эхом отразился от ближайших построек. Зед, все еще пребывавший на стене, со стоном выпрямился. Он ослаб. Слишком быстро израсходовал весь буресвет измотал собственное тело. Спустившись, убийца подошел к обломкам. Он с трудом держался на ногах. Король был еще жив, осколочный металл должен был защитить человека от такого падения, но там, где з чуть раньше разбил, одну из пластин торчал длинный окровавленный кусок дерева, пронзивший монарха насквозь. Убийца опустился на колени, заучая перекошенное болью лицо. Волевые черты, тяжелый подбородок, черные с белым борода, пронзительно-бледные зеленые глаза. Гавелар Холлин. «Я ждал тебя». Выдавил король сквозь судорожные вздохи. Зедд пошарил под нагрудной пластиной доспеха и нащупывая ремни. Расстегнул их и снял нагрудник, на внутренней части которого обнаружились драгоценные камни. Два треснули и сгорели, три еще светилось. Мзет отрешённо вдохнул их свет, втянул его в себя. Буря внутри ожила. Поток света заструился из ран на его лице, восстанавливая поврежденную кожу и кости. Боль по-прежнему была сильной. Буря свет исцелял отнюдь не мгновенно. Пройдут часы, прежде чем он придет в себя. Король закашлялся. «Скажи...» Тайдакару, что уже слишком поздно. Не знаю, кто это. Невнятно из-за сломанной челюсти сказал Зет. Он отвел руку в сторону, вновь призывая сколочный клинок. Король нахмурился. Тогда кто? Рестарес? Садиас? Я и не думал. Меня послали Паршенди. Десять ударов сердца и меч влажной от росы упал в ладонь. Паршенди? Бессмысленно. Гавилар закашлялся и дрожащей рукой потянулся к груди, нащупывая что-то в кармане. Вытащил небольшую хрустальную сферу на цепочке. «Забери, они не должны это получить». Он начал терять сознание. «Передай моему брату. Пусть разыщет самые важные слова, какие только может сказать мужчина». Гавелар замер. Зедд помедлил, потом наклонился и взял сферу. Она была странная, не похожа на те, что он видел раньше. Совсем темная, но из нее как будто лился черный свет. Паршенди бессмысленна. «Теперь все бессмысленно», — прошептал Сзет, пряча сферу. «Все рушится. Мне жаль, король Алети. Сомневаюсь, что тебе есть до этого дела. По крайней мере, теперь». Он встал. И хотя бы не увидишь, как миру и всем нам придет конец. Рядом с телом монарха из тумана соткался осколочный клинок и со звоном упал на камни подле умершего хозяина. Он стоил целое состояние. Королевства рушились, когда мужчины начинали соперничество из-за одного меча. Во дворце раздались тревожные крики. Зету следовало уходить, но… «Предай моему брату!» Соплеменники это считали предсмертные просьбы священными. Он взял руку короля, окунул в его собственную кровь и написал на деревяшке. «Брат, разыщи самые важные слова, какие только может сказать мужчина». Сделав это, Зет растворился в ночи. Королевский клинок он оставил. Зачем ему еще один? Тот, что у него есть, уже достаточное проклятие.